Прага, ЧССР, март 1989 года. Окончательный состав на подписание договора по проекту «Созвездие» определился в последний момент. Дали согласие поляки, им надо было менять устаревшие «Фиаты», ровесники «Жигулей», а «Полонез» — незамена. замена. Таким образом, с румынами и болгарами набралось пять стран. Объем производства планировался до полутора миллионов машин в год. Польша производила фиаты и в своей разработке и имела свой прототип ФСО, не пошедший в Сирию. Румыния имела завод «Дачия» и производила крайне устаревшее «Рено». Болгария собирала москвичи, своей машины не имела. Если вдуматься, цель для террористов была лучше некуда. Само подписание проекта на уровне глав государств было обговорено в последний момент, когда стало понятно, что участвуют все основные страны СЭФ. Значит, для подготовки в плане безопасности не было времени. Мероприятие чисто гражданское, не военное. Еще один плюс для террористов. Много народа, мало силовиков, готовых дать отпор. Началось все с того, что их вызвал посол. Красное от усердие и желание выслужиться. Товарищи, через несколько дней состоится судьбоносное, в прямом смысле этого слова, мероприятие, которое даст новый импульс сотрудничеству всех стран в рамках проекта СФ «Созвездие». Всем нам известно, что это такое. Производство новой малолитражной машины на мощностях заводов всего Содружества. Проект планировался к подписанию на уровне профильных министерств и представительств СЭФ, но теперь было принято решение подписывать его на высшем уровне. В частности, с нашей стороны проект будет подписывать сам Михаил Сергеевич Соломинцев, генеральный секретарь ЦК КПСС. Соломенцев приезжает. Николай все это время сидел на конспиративке, кормил сидевшего в подвале Новака, отращивал бороду, чтобы изменить лицо, и думал. «Значит, вот о чем говорил Новак». «Может, они сами такого не ожидали?» — предположил Басин. «Все-таки подписание планировалось на достаточно высоком уровне». «Не поверю. Ожидали они». И это ставило перед собравшимися новые вопросы, ответы на которые не хотелось даже держать в голове. Если предъявим Новака, нам не поверят. Они уже не были куратором и агентом. Оба они достаточно запачкались, чтобы понимать, они все в одной лодке и земли не видать. Басин невесело кивнул, припоминая лоснящуюся, как блин, рожу посла. Кому нужны неприятности? Никому. Проще так и делать вид. Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Я тоже так думаю. Наш единственный шанс схватить их за руку, если они начнут действовать. Столько тогда нам поверят. Так, Басин достал синюю книжку паспорта служебного и пропуск. Твои. Если тебя с ними накроют, и тебе, и мне хана. Из оперативных документов. Николай сам это понимал. Несмотря на то, что наброс вполне приличной бородой, опытный человек его в момент опознает. Меня включили в группу, обеспечивающую безопасность визита. Не могли не включить. Ты будешь со мной. Мои задачи. Держись рядом. Смотри по сторонам. Официально ты стажер. Еще вот. Басин дал ему синий значок с глобусом и надписью «Мир». Приколи себе на грудь. Это знак свой. Как начнется, просто смотришь и докладываешь, что подозрительного увидишь. Но только докладываешь, понял? Люди, транспорт. Ты в Афгане служил, хлебнул лихо. Что мы ищем? Басин покачал головой. «Сам не знаю, но Новак сказал здесь».